Часть четвертая. Зверь. Волка усадили к стене, недалеко от печи. За ноги его привязали к лавке и тихо перешептывались за столом, чуть поодаль от окна. В полутьме было заметно, что один из мужиков старше приятелей. В светлых волосах терялись седые пряди, и без шапки их было явно видно. Лоб его избороздили морщины, и голос был уже сухой, каким становится у мужиков, чья жизнь уходит в осень. Он отрывисто, сухо кашлял. Писарь молчал и глядел в свои свитки. Видать, один из троиц и грамоте обучен. Третий выглядел ровесником волка, но звонкий голос выдавал в нем еще вчерашнего юнца. — А может, ну эту Грату, сдадим его в награй? — заговор подмигивал молодой. — Да кто проверит, сгоняем через мост, там выйдем к большой дороге и за пару дней будем. Старый зло глянул на него. — С предателями взговор хочешь? — Сдурел, что ли мы везем его в грату и разговор закрыт в грату так в грату княгиня все равно обещала перебить цену сколько бы на грани предложил довести бы вздохнул старикх может подрезать его ага держи карман шире он вообще то и языка лишь он сидит он глазеет дослушает да в грату приедет в миг тебя сдаст что ты его подрезать хотел меня сдаст а тебя что же Ты же в Награ его везти предлагал. Вот ежели до Грата доедет, поглядишь. Как же не доедет? Кто же его знает? Радмир Награйский всю дружину под суд пустил, а его не досчитался, и княжич с ним пропал. Молодчик встрепенулся. А где княжич? Может, допросим? Так он тебе и сказал. И не нашего это ума дело. Княгиня допрашивать будет. А ты что думаешь, Владвес? Молодчик повернулся к писарю. а а Писарь поднял глаза от свитков. «Скажет нам на граец, куда князя дел. Может, допросим?» «Думаю, это лишнее». «Лишнее. А что же делать?» «Княгиня решит. Не нашего порядка это дело». «Не нашего порядка», — передразнил юнец. «А ежели сбежит?» «Не сбежит», — поморщился писарь. Тут уже старший неловко крякнул. «Крррр! А чего так думаешь? Ему в Граду надо. Он сам пришел и сказал. Так по что ему от нас бежать?» «А если он солгал?» Не унимался молодец. Владвес устало вздохнул, в упор уставился на приятеля и медленно произнес. «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем приходить к нам и лгать, что нужно в Грату?» «Дважды приходить?» Старший поднял указательный палец и протянул. «Крррр!» «Знаешь, Шилка, не зря Владвес читать умеет. Он ведь прав. Парень к нам дважды пришел и с нами в Грату попросился». Наверное, и не сбежит. Шилка репенился, едва не срываясь на крик. Что же предлагаешь? Владвес пожал плечами. Развязать. Человек к нам может по делу пришел. Старший внимательно поглядел на волка и покачал головой. Не, может рот открыть. И то, если орать не станет. Владвес отложил свитки, медленно подошел к волку и опустился возле него на корточки. Ты прости, что связали тебя. Так нужно. «Я сейчас открою тебе рот, только не кричи и не глупи. Мои приятели, как видишь, скоро на расправу». Владвес осторожно вынул тряпку изо рта волка. Волк внимательно поглядел на писаря, разминая затекшую челюсть. «А руки можно?» «Сожалею. Шилка и Мерлат слишком переживают, что ты сбежишь. А наперед их можно перевязать хотя бы?» Владвес оглянулся. Мерлат покачал головой. «Нет, придется потерпеть». «Ты же не виновен в смерти князя и пропаже княжича?» «Как ты догадался?» — извительно спросил волк. «Ты слишком спокоен, и сам пришел проситься в Грату. Значит, не чувствуешь за собой вины и не преступник?» Волк ухмыльнулся. «Великолепно! Почему не ты здесь главный?» Писарь пожал плечами. «Как знать? Думаю, нам повезло, что нам по пути». «Отчего вы сразу не схватили меня?» «Когда?» «А возле яблони?» «Да кто же знал, что это точно ты?» Не успели и обдумать, как ты сам явился с ведьмой. Взяли бы, когда пришел. Не думай, мы время не теряли, разузнали о тебе кое-чего. Что пришла ты, хворый, да у ведьмы под крылом. А ведьма в дючке простая, она кровь от высших духов. К чему ее гневить? А связать меня сейчас чем лучше? Мы же еще в дючке, и Лана может узнать. — Я с тобой согласен, — Владвес кивнул. Но им так спокойнее. Он махнул рукой за спину. Пару дней придется потерпеть, а в грате уже все решится. Ты чего же без тулупа и без шапки? Боишься, завтра вся деревня увидит, как вы связанным меня увозите. Боюсь, до Граты окаляешь без одежды. Ладно, это мы решим. К вечеру волку все же перевязали руки наперед, но ни на миг не спускали глаз, даже по нужде выводили с сопровождением. Утром ему на плечи накинули тулуп, чтобы скрыть веревки, и усадили в свои сани запряженные двойкой. На дороге поджидал уже целый обоз из дючковцев, собравшихся в Грату. Сани их были нагружены бочками и мешками. Всех провожали отцы или деды. Бабы и дети облепили их, колготились, снуя между санями, торопились всех обнять и перецеловать на прощание. Мирлат вел коней не спеша, проезжая мимо дючковцев, крикнул «Давайте следом!» и, не останавливаясь, повел к дороге через Шильевск на Грату. Чуть в стороне от деревенских стояла высокая худая фигура Ланы. Венок из сухих трав и листьев был надет поверх платка, а на поясе тулупа подвязаны пучки трав. Волк поднял связанные руки и помахал ей на прощание. Лана приложила обе руки к груди и поклонилась ему. Кони быстро несли по протаренному пути. Володвес сидел возле волка, перелистывая страницы тяжелой простой книги. Шилка тихонько наигрывал на дудочке вскоре догнали сани из дючка вереница из семи упряжек ехала позади парни шутили пи песни и бегали от саней к саням старики порой громко журили их но в их голосах слышалось старческое умиление сани въехали на холм и в низине показались окутанные дымом избушки а вот и барачок объявил мирлат на краю деревни как и в дючке стояли собранные сани и толпа провожающих вы тут побывали — спросил Волк. — Нам велено было пройти от Граты до последней деревни Шилевска, собрать всех, кто может сгодиться в войне, и еды на содержание. Не поднимая глаз, ответил Владвес. — Вон оно что. Дорога была легкой, к обеду проехали в Шильевск, останавливаться Владвес не велел. Сменили коней в городе и помчали дальше. Так что за полночь уже приехали к Грате, оставив далеко позади обозы дичковцев и прочих Шилевцев. Ночь выдалась ясная, редкие облака плыли по небосводу, прикрывая то набирающий силу месяц, то волчий след, то охотника. Городку сковало льдом. Лишь темными пятнами на ней виднелись проруби и лунки для рыбалки. Городские ворота были плотно закрыты. Мелкой пылью серебрился на деревянных створах снег. Мерлот громко протяжно свистнул. Владвес спрыгнул с саней и, разминая затекшие ноги, неуклюже подошел к калитке. Он тихо постучал. В калитке открылось небольшое оконце. «Кого еще нечистое принесла? Возмущенно прокричал сторож. «Город закрыт. Завтра приходи. Я к княгине. Спит, пойди, княгиня. Утром приходи». Владвес сунул руку за пазуху и вынул свиток. «У меня грамота есть». Оконце закрылось. Волк удивленно уставился на шилка и прошептал. «Разве глашатаем дают грамоты на в город в любое время?» «Не-а», протянул тот. «Но это же Влад» он сейчас договорится. Калитка приоткрылась, показался сторож. Он взял грамоту, развернул ее, внимательно рассмотрел, остановился на печати, поднес ее к глазам, поскоблил ногтем. Наконец он протянул грамоту обратно. «Держи, сейчас впущу». Владвец вернулся в сани. «Здорово ты!» — хохотнул Шилка. «Повезло. Сегодня стража необычно обучена грамоте». Ворота распахнули и сразу же под стеной остановили коней. С десяток дружинников-сторожей встроились по обе стены. «Всем сойти с саней для обыска!» — донеслось со стены. Четверо дружинников подошли к волку и глашатаем. Трое залезли в сани, остальные стояли с бердышами на изготовке. Владвес стоял первым, за ним Шилка и ближе всех к волку Мирлад. «Распахни луп, приказал дружинник Владвесу. «Распахнуть тулуп!» — послышался голос следующего. «Распахнуть тулуп!» тут же велели и мирладу к волку подошел молодой паренек с черными кустистыми бровями и короткой бородой распахнет улуп велел он волк кивнул он не подпоясан велено распахнуть дружинник дернул волка за ворот и удивленно присвистнул ничего себе что такое подошел один из наблюдавших за порядком дружинников это что чернобровый ткнул пальцем в веревку на руках волка волк пожал плечами — Знамо, что веревки. — Почему один из ваших связан? — строго спросил подошедший, глядя на мирлода и остальных. Владвес, уже прошедший досмотр, запахнул тулуп и вышел вперед. — Везем его к княгине. Это тот дружинник, за которого в награе шапку серебра дают. А наша княгиня обещала еще и золото сверху. Дружинник скривил рот. — Хм! Что там в санях? Трое молодчиков, что стояли на санях, развели руками. — Ничего вроде. Овощи и капуста квашеная, да грибы соленые. Ну хорошо, пропустить в город. Вы четверо, проводите до терема. Дружинники расступились, давая дорогу в город. Улочки град тонули в темноте, расходясь от главной дороги. Только с торгового конца слышались голоса и пьяный смех. Голые деревья скребли небо тонкими ветвями, а вдали виднелись блестящие лепестки лемеховой крыши высокого княжеского терема.